— Этот египетский город является татаделью гностицизма, — заговорил Вигр, и волшебство растаяло возле. — Когда-то там находилась основанная самим Александром Великим знаменитая Александрийская библиотека, вместилище колоссального запаса древних знаний. Грей выпрямился. — Александр, вы как-то сказали, что он был одной из немногих исторических фигур, которые знали о порошке белого золота? — Вигер кивнул. Его глаза сияли. — Еще один волхв! — промотал Грей. — Может ли он оказаться тем самым четвертым волхвом, которого нам предстоит искать? — Наверняка сказать не могу, — ответил Виггер. — Зато я могу! — уверенно заявил Рэйчел. — Вы вспомните строчку в шараде, ту самую, в которой упоминается пропавший царь. Грей произнес вслух. — Там, где он тонет... Он плывет в темноте и смотрит на пропавшего царя. — А вдруг это не просто аллегория? — не отступала Рэйчел. — Что, если эти слова имеют буквальный смысл? Рэй все еще не понимал ее, но глаза Вигора возбужденно расширились. — Ну, конечно! — воскликнул он. — Как же я раньше не догадался! — О чем? — спросил Монгл. Объяснить загадка взяла с Рэйчел. Александр Великий умер молодым. Ему было всего тридцать три. Его смерть и погребение подробнейшим образом задокументированы тогдашними историками. Александра предали земле в Александрии. Она постучала по карте пальцем. Вот только, только... Вигр был слишком возбужден и, не выдержав, закончил вместо племянницы. — Его могила пропала! Грей смотрел на карту невидящим взглядом. «И он стал пропавшим царем!» — пробормотал он, этим обвел взглядом товарища. «Теперь мы знаем, куда нам отправляться дальше!» Двадцать три часа пятьдесят шесть минут. На мониторе лаптопа одна картинка сменялась другой. Звука не было, только изображение. Камеры зафиксировали все, начиная от момента появления штурмовиков из Ордена Дракона, вплоть до того, как команда из Сигмы спасла с бегством через потайную пещеру под могилой Святого Петра. И все же самые главные вопросы по-прежнему оставались без ответов. Что бы там внизу ни находилось, оно все еще было загадкой. Расстроенный мужчина закрыл лэптоп и откинулся на спинку кресла. Командор Пирс был неискренен во время совещания и не вставляло труда понять, что он лжет. Там, под могилой святого Петра, он что-то нашел, причем что-то очень важное, но что именно, и что ему теперь известно? Динал спиро задумчиво покрутил золотое кольцо на пальце. Со всем этим пора было кончать. День третий. Глава одиннадцатая. Александрия 26 июля, 7 часов 5 минут. Над Средиземным морем. Через два часа они прибудут в Египет. Сидя в кресле частного самолета, Грей занимался ревизией своего рюкзака. Директор Кроу сумел снабдить их новым оружием и самым разнообразным, вплоть до лаптопов, оборудованием. Директор даже распорядил, чтобы арендованный для них самолет Citation X перегнали из Германии в Италию, в римский международный аэропорт Леонардо да Винчи. Грей взглянул на циферблат часов. Они взлетели полчаса назад. Оставшиеся два часа полета до Александрии им предстояло потратить на то, чтобы выработать план действий. А несколько часов, проведенных в роскошных апартаментах Ватикана, помогли группе хоть немного восстановить силы. Они ушли до рассвета, выскользнув из Ватикана так незаметно, что никто и ухом не повел. Директор Кроу организовал для них дополнительное прикрытие. Фальшивое полетное задание по маршруту Рим-Марок. Затем он использовал свои связи в Национальной авиадиспетчерской службе, чтобы сменить их позывные прямо в середине полета. И самолет тут же заложил крутой вираж, взяв курс на Египет. Ничего лучше, чтобы замести их следы, придумать было нельзя. Оставался последний вопрос. Откуда начинать поиски в Александрии?